Радио и музыка. Совершенно очевидно, что музыка, передаваемая по радио, это чудесный способ бегства от того, что есть. У соседи радио было включено целый день, до поздней ночи. Отец уходил на службу довольно рано, мать с дочерью работали дома и в саду. Когда они были в саду, радио ревело ещё громче. Сын их, по-видимому, также любил музыку и разные сообщения. Так как когда он был дома, радио продолжало работать в том же духе. Благодаря радио мы можем нескончаемо слушать любой вид музыки, начиная с классической и до самой новейшей. Мы можем прослушать пьесы полные таинственности, узнать последние известия и всё прочее, что непрерывно передаётся по радиовещанию. Нет необходимости беседовать, обмениваться мыслями, Так как радио почти всё делает за нас. Радио, говорят, помогает учащимся учиться, а коровы дают больше молока, если во время дойки звучит музыка. Странным во всём этом является то, что радио по-видимому, так мало изменяет ход жизни. Оно может быть создало некоторое удобство. Например, мы можем быстрее получать новости со всего света и узнать об убийствах, передаваемых через звуча на красочные живы. Но информация не стремится сделать нас разумными. Тонкий слой передач по поводу э ужасов атомной бомбардировки, по вопросам международных соглашений или исследований в области хлорофилла и так далее не вносят как будто существенных изменений в нашу жизнь. Мы настроены так же воинственно, как и раньше. Мы ненавидим те или иные группы людей, мы презираем этого политического лидера и поддерживаем другого, мы позволяем одурачивать себя организованными религиями, мы остаемся националистами, а наши страдания продолжаются. Вот почему мы настойчиво стремимся убежать от всего этого. И чем более респектабельный и организованный характер носит форма бегства, тем лучше. Искать бегство коллективно – это высшая форма безопасности. Если смотреть прямо на то, что есть, то мы можем что-то предпринять. Но бегство от того, что есть, неизбежно лишает нас гибкости и остроты ума, делает рабами чувств и хаоса. Не создает ли для нас музыка в очень тонкой сфере удобный способ отделаться от того, что есть? Хорошая музыка уводит нас от самих себя, от наших чувств, повседневных неприятностей, мелочности и забот. Она заставляет нас забыться. Или же музыка даёт нам силу смотреть в лицо жизни, она вдохновляет. Музыка становится необходимостью в обоих случаях, или как средство забыться, или как средство для дальнейших ощущений. Важнейшее значение приобретает ощущение, а не состояние переживания. Желание повторить опыт – это требование во имя чувства, но в то время как ощущения могут быть воспроизведены, состояние переживания повторить нельзя. И именно желание и ощущение заставляют нас тянуться к музыке, иметь красивые вещи. Зависимость от внешних линий и форм обозначает лишь простоту нашей собственной жизни, пустоту нашей собственной жизни, которую мы заполняем музыкой, искусством, Намеренным молчанием. В связи с тем, что эта неизменная пустота заполняется или прикрывается ощущением, существует страх перед тем, что есть. Перед тем, что являемся мы сами. Чувства имеют начало и конец. Их можно повторить и расширить. Но состояние переживания не находится в пределах времени. Состояние переживания – вот что существенно. а оно сводится на нет в погоне за ощущениями. Чувства ограничены, носят личный характер, они вызывают конфликты и страдания, но состояние переживания, которое в, конце, в корне отличается от повторения опыта, не имеет длительности. Только в переживании существует обновление и трансформация.